Глава 30. 45 жизней назад. Перед вами храмовое сооружение, посвященное Богу по имени Кукулькан. Предположительно построен в XI веке, то есть этой пирамиде более 3000 лет. И этот памятник древней архитектуры важен не только как религиозный объект. Индейцы майя, населявшие эти земли, понимали, что человечество – не единственный разумный вид на просторах Вселенной. Они ожидали корабли пришельцев, которых, правда, считали богами. Неоднократно на развалинах пирамид находили изображения космических кораблей, в основном исследовательских челноков. Пассажирские суда до Земли долетали редко. И Женя чувствовала, что вот-вот заснет. Чего ради ее потащили на эту экскурсию? Скучная планета, на которой живет скучное семейство ее папаши. Двоюрная бабушка и ее дети. Все настолько ленивы, что могут лишь жаловаться на нехватку ресурсов, но ничего не предпринимают для того, чтобы это изменить. Улететь отсюда проще простого, ведь сейчас работает программа переселения на планету Донор в той же галактике. Даже переезжать далеко не надо. И можно в гости прилетать, если приспичит. Да, там все новое, программа работает меньше полувека, но зато можно стать первопроходцами, как ее родители. Отец, который ее раздражает, все же смог поднять зад и что-то изменить полететь осваивать новое пространство. Там он познакомился с мамой, которая прибыла с гуманитарной миссией и соседней дружественной галактики. Так что и Женя – дитя двух цивилизаций. Правда, мать с отцом развелись, и он вернулся на свою далекую от прогресса Землю. Сейчас мама настояла, что и Женя должна его навестить до того, как отбудет в Космическую Академию. Огромный крейсер, который 10 лет проведет на далекой орбите. Как же она ждала начала обучения. Поэтому согласилась сделать родственникам приятное а они потащили ее на экскурсии. Вот зачем ей, девушки нового времени, эти ветхие развалины? «Высота пирамиды 24 метра», – занудно продолжал гид. «Это не считая храма, который находится на самой вершине, с ним вместе получается 30. С четырех сторон, от самого основания, наверх ведут четыре крутых лестницы. Они идеально соотнесены по сторонам света». Четыре крутых лестницы. По этим ступенькам так трудно подниматься. Кажется, еще один шаг, ты споткнешься и полетишь вниз. И Женя вздрогнула. Неожиданно пришедшее ощущение дежавю было внезапным и пугающим. Скорее всего, она просто не выспалась. Или сказывается перепад давления. Все же она прилетела только вчера и не успела адаптироваться к странным климатическим условиям этой планетки. В храме, расположенном на вершине, приносились жертвоприношения к Укулькану. Увы, человеческие жизни не особенно ценились соплеменниками. И можно сказать даже наоборот. Быть принесенным в дар великому Богу считалось честью. Храм – ужасное место. Там отнимают жизни, лишая надежды на счастье. Почему-то ей показалось, что она знает, как выглядит храм. Но ведь она ни разу не была в этом районе земли. И сегодня-то случайно попало. Папаша выкупил горячую путевку на все свое семейство. Естественно, двоюродная бабуля ехать с ними отказалась. И сейчас отец развлекает где-то за пирамидой остальных родственников. Они у палатки с сувенирами. И Женя же решила послушать скучного гида с его нудными сказками. Как тут жарко и душно. Пот стекает вниз по шее, на спину, и почему-то холодит ее. Позвоночник словно сигнализирует ей о какой-то опасности. Поскорее бы уйти отсюда. И эти странные картинки перестанут преследовать. Каждый год в дни осеннего и весеннего равноденствия здесь можно наблюдать уникальное явление – радостно сказал экскурсовод. «Приглашаю вас обязательно приехать в один из этих дней. Это просто неописуемое зрелище. Тень от ступенчатых ребер падает на балюстраду, и запускается настоящее шоу. Создается иллюзия, что пернатый змей оживает. Да, кукулька наживает и в весеннее равноденствие ползет наверх, забрать сделанные ему подношения. А осенью он спускается вниз, до новой весны. Стало нехорошо». Почему она это не просто помнит, а знает, словно видела? Да ей можно встать рядом с этим загорелым улыбчивым гидом в белоснежных форменных шортах и пола и рассказывать туристам о том, какие тайны хранит пирамида Кукулькана. Интересно, а он расскажет, что под пирамидой есть озеро? В курсе ли он вообще? Интереснейший факт! На глубине 20 метров под этим памятником архитектуры расположен водоем. Гид словно ее мысли прочитал. И Женя пошатнулась. «Что с вами?» Смуглое лицо выражало беспокойство. Гид быстрым шагом подошел к Ижении, подхватывая ее, не давая упасть. «Мне нехорошо». От запаха незнакомого мужчины закружилась голова. «Наверное, вам голову напекло», – заботливо сказал экскурсовод. «Так что там с водоемом?» Нетерпеливо поинтересовался старичок из группы туристов. Но гид его уже не слышал. Он смотрел на Ижению, и глаза его все больше расширялись. «Мы не могли с вами где-то видеться раньше?» – спросил он наконец. «Вряд ли». «Я прибыла только вчера, и вообще на земле я во второй раз». Экскурсовод, кажется, не мог ее отпустить. Его руки, обхватившие девушку, словно свело судорогой. Наконец он спохватился. «Дамы и господа, одному из членов нашей группы стало плохо. Я провожу сеньориту в автобус, и мы продолжим, если хотите». «Да хватит уже этой болтовни, Максвелл», – сварливо сказала спутница того самого детка. «Пора бы и погулять. Пусть наши ноги расскажут то, о чем целый час вдалбливают в наши мозги». Разрешите вас увести из-под этих палящих лучей? учтиво спросил гид, продолжая обнимать и Женю. Тут где-то мои родственники, так что не стоит затруднять себя. Э -э Максвел, напомнил он. Точно. Та пожилая туристка ведь только что к нему обращалась. Я точно вас где-то видел, но не могу припомнить, где именно. Высокий лоб привлекательного гида по имени Максвел озадаченно морщился. Он всегда так неуклюже кадрит богатых туристок. Отпустите, я могу стоять сама. Она вырвалась и тут же увидела рядом отца, который ее уже искал. С облегчением помахала ему рукой. «Вы надолго у нас?» Максвел говорил растерянно, словно сам не понимал, что ему нужно. «Сегодня в ночь улетаем к великим египетским пирамидам. Отец решил показать мне все чудеса света разом. Она удивилась звучанию собственного голоса. «Зачем рассказывать об этом первому встречному? Может, до отъезда разрешите показать вам еще некоторые местные достопримечательности?» В его глазах мелькнула смутная надежда. «Да что вы себе позволяете?» – Женя возмутилась. «Верно, это жигало, что завлекает туристок в свои сети. Мог бы и кого постарше найти. Ее таким не проймешь». «Ты проголодалась, милая?» – отец уже подходил к ним. «Да, с удовольствием пообедаю с тобой, Крисом и Лизой». Отец порадовался такой неожиданной приветливости. И Женя только-только вышла из подросткового возраста и была еще ужасной максималисткой, которая считала, что ей уже покорились все тайны вселенной. Максвеллу не удалось встретиться с ней до отъезда. Она так и осталась странной, смутно знакомой девушкой, что вызывало ускользающее ощущение непонятной тоски. А и Женя вспомнила его только лишь когда огромный крейсер Космической Академии оторвался от ее родной планеты, направляясь на свою долгую вахту. Больше они так и не увиделись.